они пробыли в уединении до рассвета уложив эрис в одной из комнат никто не узнал о чем разговаривали царь и царица на рассвете таис положила перед птолемеем священный уреоз сняла многоцветные царские бусы и египетскую одежду надела любимую желтую эксамиду и ожерелье из когтей черного грифа с огромной террасой дворца открывались виды на беспредельное море, расцвеченное розовым взглядом Эос. Птолемей сам принес пурпурного вина критских виноградников и налил две тонкие чаши, выточенные из горного хрусталя еще при первых фараонах Египта. «Голиайны, царь, пусть хранят тебя все боги Эллады, Египта и Азии в славных делах твоих, строителей и собирателя». Таис подняла чашу, плеснула в направлении моря и выпила. «Говоря так, ты отрываешь частицу моего сердца», — сказал Птолемей. «Я мучительно расстаюсь с тобой». Лукаво усмехнувшись, Афиненко постучала по флакону для вина из рога индийского единорогового зверя баснословной ценности. «Ты пьешь только из него?» опасаясь отравления птолемей слегка покраснел и ничего не ответил ты пришел в возраст пора выбрать только одну царицу и ты ее выбрал о чем горевать незабвенно великое прошлое когда я сопутствовал александру и ты была с нами в месопотамии незабвенно но жить только прошлым нельзя Когда будет готов корабль? Я дам приказ немедленно подготовить круглое судно с крепкой охраной. Через два-три дня ты сможешь отплыть, только скажи, куда направить кормчего. На Кипр, к Потосу. Я думал, ты вернешься в Афины. Побежденные покойным антипатром с мунихией, запертой македонцами, Со свежей могилой отравившегося Демосфена? Нет. Пока вы вместе с Кассандром, с Селевком или Симахом не кончите войны против Антигона, я не поеду туда. Ты, разумеется, знаешь, что вы начальник Кассандра в Аргасе сжег живьем 500 человек, а в ответ стратег Антигона полностью разорил и опустошил священный Каринф. Что же, это война? Война дикарей, одичали и воины, и их начальники, если могут позволить себе на земле Иллады такое, чего не смели и чужеземцы. Если пойдет так, я не жду хорошего для Иллады.